гуильерма был зол. Это какая-то ловушка. Хулио завел нас в ловушку. Эстебан сделал жест рукой, который заставил гуильярма замолчать. Хулио из племени Уачукан. Он не предаст своего народа. С того места, где в высокой коричневой горной траве на животах лежали пятеро индейцев, земля круто обрывалась вниз. Внизу на расстоянии почти в полмили виднелась грязная дорога. Они ждали в засаде на этом месте с самого рассвета. Видели, как гринго приехали, наблюдали, как они делают свое кино. Все было именно так, как рассказывал Хулио. И высокая белокурая гринго в белом платье — это тоже было именно так, как обещал им Хулю. «Мне тоже уже больше не нравится этот план», — пробормотал индейц по имени Томас. Хулио сказал, что будут два полицейских. А здесь никого. Наверное, полиция приехала вчера вечером, расставила в горах своих людей, которые прячутся и только и ждут, чтобы мы полезли, и сразу нас всех перестреляют. И мне это совсем не нравится, поддержал его другой мексиканец. Ну, нравится или не нравится, это ничто, сказал Эстебан. Понять, вот что важно. Никто из них не ответил ему. Заговорщики в равной степени боялись и острого языка своего предводителя, и его тяжелых кулаков. Мужчина становится вождем племени у Ачукан только тогда, когда не остается других мужчин, претендующих на этот пост и способных бросить вызов. А все еще помнили, как бурно проходил процесс избрания вождя племени, и какие болезненные шрамы оставил он на разгромленных кандидатах. «Гуильермо», — позвал Эстебан, — «сходи к лошадям и проверь, все ли там так, как должно быть». Прошло пять минут, и Гуильермо вернулся. Лошади стоят спокойно. Чико завязал им глаза, и они готовы для нас. Эстебан показал рукой на дорогу внизу. «Видите? Женщина идет сюда». В развивающемся белом платье с длинными золотыми волосами, которые сверкали на солнце, Саманта предстала перед этими индейцами видением, которого ни одному из них в своей жизни еще не довелось пережить. «Ай, чихуахуа!» — выдохнул Томас. «Это та самая Гринга!» — остальные рассмеялись. Но Эстебан, поднятой рукой, заглушил все звуки. «Ай, чихуахуа! Ах, черт возьми!» Видите, она идет одна, поворачивает за скалу, где люди не могут ее видеть. Вот если бы мы находились там, внизу, тут было бы самое время схватить ее. Остальные никогда не узнали бы, куда она делась. Холла! вскричал Томас. «Полиция!» Примечание. «Хола!» — здесь... «Эй, смотрите!» Внизу на дороге рядом с грузовиками, с кинематографическим оборудованием затормозила полицейская машина, и из нее выбрались двое полицейских. «Ну вот, видите», — прокомментировал Эстебан, — «все в точности так, как Хулио нам говорил. Никаких подвохов, никаких ловушек. Хороший план». Сделав такой вывод, вождь начал с интересом наблюдать, как американцы репетируют свое кино». Форман свистит в свисток, Саманта выходит на дорогу из-за поворота, а когда репетиция закончилась, все, включая и белокурую женщину, вернулись к тому, с чего начали. В этот самый момент Эстебан понял, что делают те люди внизу. «Пошли», — сказал он, — «спускаемся вниз немедленно». «Рамос, скажи Чико, пусть отведет лошадей на ровное место. Остальные идут со мной. Живо!» — Ладно, народ, — объявил Форман. — Снимаем дубль. — Мотор? — операторская машина двинулась с места, набирая скорость по мере подъема на гору. Форман поднес свисток к рту, протяжно свистнул. Саманта не появлялась. — Что происходит? — заорол он. «Остановите эту чертову машину!» Он спрыгнул на землю, побежал вверх по склону, громко позвал Саманту, сзади его догонял. «Маклинток!» «Саманта, где вы?» — закричал Форман. «Вы что, не слышали свистка? Мы так пропустим солнце!» Он повернул за угол и остановился. «Саманта! Где ты, черт тебя побери? Сейчас не время играть в твои чертовы прятки!» Маклинток приблизился к режиссеру. Что случилось? Какое-то движение над ним привлекло его внимание. Он выбросил вперед руку, пол. Там, наверху. Что за дьявол? На расстоянии почти в сотню ярдов от них четверо мужчин невероятно. Тащили Саманту, унося ее все дальше и дальше с собой. Что это за дьявольская чертовщина? Где девчонка? Господи боже! «Нам же нужно снимать картину!» Это был Бристол, с трудом переводящий дыхание. Его лицо профессионального боксера сейчас было красным и злым. Сзади его нагонял Тео Гевин и два полисмена. Они приветливо улыбались. «Посмотрите туда, наверх», — сказал Маклинтек. Бристол выругался. «Это что? Все это должно означать какую-то шутку?» «Я бы не сказал», — медленно ответил ему Форман если, конечно, ты не найдешь забавным то, что тут только что похитили. «Да ты с ума сошел!» — заорал Бристол. Он задрал голову вверх. «Полиция! Они похитили мою звезду! Сделайте что-нибудь ради бога!» Полицейские потянулись за своими пушками, фонтанчики пыли взметнулись вокруг, раздалось щелканье оружейных выстрелов, и пули зарикошетили по скалистому склону. Полицейские проворно бросились в укрытие. Остальные поспешили сделать то же самое «Они в нас стреляют!» — воскликнул один из блюстителей порядка Тоном оскорбленной невинности «Мы должны что-то предпринять!» — заявил Тео «Проклятие! Если бы у меня только был пистолет!» Полицейские спрятали оружие в кубуру «Давайте отправимся в погоню!» — предложил Тео Офицеры немедленно отодвинулись от него, как будто узнали, что у Тео только что обнаружили смертельно заразную болезнь. Один из них сказал, «Нам следует должить о том, что здесь случилось своему шефу. Он такой человек, что любит знать обо всем, что происходит». И они заторопились вниз к своей машине. Форман последовал за ними. «Куда ты пошел?» — закричал вслед ему Тео. «Куда ты пошел?» — эхом повторил его вопрос «Бристол». «Обратно в ответил Форман. «Если мы будем сидеть и ждать от местных копов что-нибудь путевое, мы никогда в жизни не найдем Саманту». Бристол выругался и побежал за Форманом. Тео не отставал от него. «Зачем?» — сказал Тео. «Зачем только они могли увезти Саманту?» «Из-за денег», — ответил Бристол. «Из-за чего же еще? Но если они ждут, что я раскошелюсь и заплачу им выкуп...» То будут ждать этого долго, очень долго. Скорее, сначала преисподняя покроется льдом. Саманта не так уж важна для моей картины». «Выкуп», — произнес Тео, никому в особенности не обращаясь. «Хотел бы я знать, сколько будет стоить вернуть ее обратно». Шеф полиции был плотным, крепким мужчиной с роскошными усами и обворожительной улыбкой. Он с явным интересом слушал отчет американцев о похищении, удивляясь тому, что он почти полностью соответствует рассказу его собственных людей. Шеф, естественно, понимал, что полицейские преувеличили свой энтузиазм по поводу преследования похитителей, но это было обычным делом. Американцы закончили и шеф полиции придал своему крупному лицу выражение официальной серьезности и беспокойства. Он объяснил, что в штате Герреро и в самом деле совершается много насилия. Можно сказать даже, что по насилию он занимает первое место среди штатов республики. Вот только вчера на дороге в Зиу-Атанего из проезжавшей машины был застрелен давно ушедший отдел руководитель фирмы. А за неделю до этого обученные за рубежом партизаны ограбили банк в одном небольшом городишке на юге. Потом еще постоянные убийства и перестрелки между враждующими семействами и индейскими племенами. Ай, тихуахуа! какие все-таки нецивилизованные здесь люди! Подобное пренебрежение законом и порядком, продолжал полицейский начальник, производит весьма неблагоприятное впечатление на туристов, и в один прекрасный день даже может заставить их покинуть, а Капулька ⁇ это будет Вселенским позором. Таким образом... Проинформировал шеф своих слушателей «Я считаю похищение Саманты Мур Ужасным ударом по правосудию Открытым вызовом всей республики И оскорблением моей личной власти Кража богатой мексиканки или мексиканцы Это можно понять По крайней мере, если можно так выразиться Сор не выносится из избы Но применить насилие К такой уважаемой и красивой американке Совсем другое дело» Это просто неприемлемо. К сожалению, сеньорес, — продолжил шеф, — в настоящее время я очень немного в состоянии сделать. Говоря «немного», я имею в виду, конечно, то, что видно нетренированному глазу. Тем не менее, мои информаторы уже получили задание, и скоро ко мне будут стекаться все данные по нашему делу. Завтра, к этому времени, мне будет известна личность преступника, которые осмелились на это страшное преступление. Я узнаю, где они прячут сеньориту Саманту Мур, и тогда буду действовать с невероятной молниеносностью, с ужасной жаждой мести, при условии, — добавил он, — что мне окажет помощь армия. Я же не могу сам, естественно, отправиться в горы с горсткой плохо обученных, скудно вооруженных людей. Это было бы глупо, не правда ли? Через пятнадцать минут пришло сообщение, что просьба шефа полиции об оказании ему военной помощи решена положительно, а еще через час прибыл майор в безукоризненной военной форме, сверкающих в сапогах и с хлыстом в руке, которым он беспрестанно постегивал по горящим, как огонь, голенищем. «Я майор Себастьян де Арагон и Гонзага», — объявил он. «Под моим личным командованием находятся 60 великолепно подготовленных людей. Все они отличные наездники на превосходных лошадях. Мы готовы начать поиск». «Я поеду с вами», — сказал шеф полиции. «Я тоже», — заявил Тео. «Я хочу быть там с оружием в руках, когда мы их найдем». «Если они причинили вред Саманте, браво», — сказал майор. Эй, -э -э, мачо, сказал шеф. Примечание. Эй, -э, мачо, здесь какой мужчина? Бристол сделал знак форману, и они вышли на улицу. На тротуаре он остановил режиссера и повернулся к нему лицом. Эти мексиканские ублюдки охотятся за моими бабками, сказал он мрачно. Им не нужен именно ты, Хари. Они возьмут выкуп от любого. Ну что же, от меня, во всяком случае, они не получат ни цента. Эта дамочка для меня никто. Кроме того, у нее у самой есть деньги. Один ее дом стоит целое состояние. Хотя, ты знаешь, может быть, все это и сыграет мне на руку. Я думаю, в конечном счете эта история с Самантой придаст моей картине что-нибудь эдакое, особенное, стоящее. Я собираюсь позвонить в Нью-Йорк. Послушаю, что они скажут. «У меня ощущение, что мы сможем повернуть дело так, чтобы самим не остаться в наклане.